История 30. -я. Последняя. Вера сидела на скамейке, подперев голову руками. Весна в этом году, на редкость тёплая и ранняя. Снежный маяк давно растаял, и двор без него как будто опустел. Никто бы не мог занять его место. И даже птицы собирались, шумели, при вокруг клекотали да около доокола но никак не на заветном пятачке маяка. Кто знает, где теперь его маленький таинственный обитатель? Может, все там же, прячется в земле, в травяных корнях и ждет новой зимы. На улице было шумно. Туда-сюда носились велосипеды, кто-то спешил, кто-то просто шел и радовался хорошей погоде. В солнечный день кому охота сидеть дома? Вера прислушивалась к каждому шороху, замечала каждую пылинку, не могла надышаться густым еловым воздухом, смешанным с запахом разбуженной земли. Так она соскучилась по привычной жизни за время долгой зимней болезни. Она ничего не помнила, кроме постели, запаха лекарств и темноты за окном. Врач приходил, качал головой, И видно, сам уже не верил, что ей когда-нибудь станет лучше. Но в конце марта все изменилось. Вера чаще вставала, улыбалась и просила читать ее любимые сказки. А скоро она и сама начала читать, медленно, по слогам, но сама. Жизнь окончательно вернулась в нее. Как жаль, что у меня нет сестры, с досадой подумала она. А весной и летом особенно жаль, сколько бы мы всего напридумывали вместе, куда бы мы только не отправились. Вера еще немного посидела и решила, что через некоторое время непременно напишет собственную сказку и посвятит ее всем на свете с сестрам и братьям, которые есть, которых нет и которые только будут. Вера побрела домой, достала из кармана горсть сушёной клюквы и бросила ее птицам. Она не заметила, как вместе с ягодами на землю упала черная бусина и покатилась в сторону солнца. Текст читал Никита Кирдин. Декабрь 2019 года.